Глава 15. Светлана Фишер. Проснувшись, я поняла, что жизнь закончилась. Больше ничего не будет. В лучшем случае Витька меня убьёт быстро, а в худшем это будет медленное умирание. Внезапно так захотелось жить, как угодно, только жить. От этого желания я заплакала. Теперь уже можно. Теперь уже можно плакать. Хуже того, что уже случилось, не случится. Не может быть ничего хуже. И я плачу, захлёбываясь в рыданиях, а чего мгновенно просыпается Витька. Наверно, он меня сейчас накажет, а мне всё равно. Мне уже всё равно. Хочет, пусть и забьёт, хочет, пусть берёт моё тело, я в истерике. Витька обнимает меня, прижимая к себе, и это так тепло, что рыдания замирают в моей груди. Но я чувствую, стоит ему узнать, что случилось, и моим делам станет лишь брезгливость. Господи, дай мне быструю смерть, ну, пожалуйста. Что случилось, маленькая? Что с тобой? В голосе Вити звучит тревога. А я молчу, хотя мне хочется продлить этот миг. Миг последнего в моей жизни тепла, хоть ещё ненадолго. Я знаю, стоит мне сказать, и всё закончится. Господи, за что? Ну за что мне это теперь, Господи? Я же была согласна делать всё-всё. Почему мне кто-то выбрал именно такую смерть? Ну почему вокруг всё гаснет? Разумеется, Витя быстро приводит меня в сознание. Я уже открываю рот, но парень меня останавливает. Обнимая меня, Витя просто не даёт мне ничего сказать. Он обнимает и гладит меня, а я паникую. Что сейчас со мной будет? Что будет, когда он узнает? Тихо, маленькая, тихо. Витя рядом, шепчет парень, от голоса которого почему-то тепло. Витя поможет, всё будет хорошо. Не будет ничего, хорошо, почти хриплю я. Я, я, я. Тихо, тихо, котёночек, уговаривает меня Витя. Мы совсем справимся, всё решим, не надо плакать, пожалуйста. Он разговаривает со мной как с маленькой. Действительно желаю успокоить. А я так не хочу ему говорить. Может быть, если сказать ему, что я на всё согласна, он меня не выбросит? Мне страшно, так хочется жить. Но хоть пожить ещё немного. Ничего не говори, не надо, умоляет Витя, прижимая меня к себе. А я, наслаждаясь его руками, отбросив страхи, потому что уже ничто не имеет значения. Даже если он меня, я, пожалуй, этого даже хочу, в последний раз почувствовать себя нужной, хотя бы так, но нужной. Витя, Витенька, шепчу я, цепляясь за него. Сейчас мне не страшно от того, что он может со мной сделать. Я боюсь того, что произойдёт, когда он узнает. А он узнает, может даже прямо сейчас. А я не хочу видеть презрительность в этих синих глазах. Пусть будет похоть или злость, только не презрительность. Может быть, если хочешь меня взять, спрашиваю его дрожащим голосом, понимая свою ошибку слишком поздно. Вот прямо настолько всё плохо? удивляется Витька, но продолжает меня гладить. А мой страх всё усиливается. Не падай в обморок, пожалуйста. Я я слова не лезут, застревая в горле. Витько берёт меня на руки и вдруг понимает, замерев, он с тревогой смотрит на меня, а потом прижимает к груди так, как будто хочет закрыть собой от всего мира. Я закрываю глаза. Не хочу видеть презрительность, не хочу. Ну ещё хоть немного, ну, пожалуйста. Котёночек, ты сильно испугалась. на самое ушко и очень ласково говорит мне Витька. Я буквально плаваю в его ласке. Голова котёночка забыла, что у неё есть ножки. Но мы починим мою маленькую обязательно. Я резко открываю глаза, не в силах поверить в то, что слышу. Витька смотрит на меня с таким выражением глаз, как тот принц в фильме. Я даже не знаю, как называется такое выражение и такие эмоции. Но это точно не презриливость, потому что так не смотрят на того, кто противен. Так смотрят на сокровище. Но я же не могу быть сокровищем. Я же теперь я Не надо плакать, продолжает Витька. Мы всё сможем поправить, помассируем ножки, напомним о них головожке. Он так ласково говорит. Со мной ещё никто так ласково не разговаривал. По крайней мере, я такого не помню. В его ласки хочется плыть. Неужели он действительно не врёт? Но разве так бывает? Почему он так со мной? Ведь он же мой хозяин, а я уже испорченная игрушка. Сломанные игрушки выкидывают, а он он он. Куда только подевался мой страх? Как будто стало всё равно, что он может сделать со мной. Я на всё, всё согласна. Не выбрасывай меня, пожалуйста. Молю я Витьку. Я всё, всё сделаю, только не выбрасывай. Вот чего ты боишься? вздыхает парень, прижимая меня к себе. Я никогда тебя не выброшу, не брошу и не оставлю. Я люблю тебя, Света. Он меня что, любит? Но но как это возможно? Ведь я же, я игрушка, собственность. Меня нельзя любить. Наверное, Витя врёт, чтобы меня успокоить. Но зачем ему меня успокаивать, если он врёт? Или получается, не врёт, но перед глазами проплывают картины. Память показывает мне отношение Вити ко мне. С самого начала его уважение, заботу и доброту. Партнёрский контракт, в котором прописан комментарий о моём обязательном согласии на половую часть партнёрства. Почему я этого раньше не видела? Почему? Ведь Витька мне с самого начала показывал, что я ему важна. Неужели это всё было из-за химии, которую меня поили? Я чувствую себя так, как будто риск уменьшилась, став маленькой-маленькой. Мне просто трудно поверить в то, что я слышу. Буквально за час моя жизнь сильно изменилась целых 2 раза. Всего несколько минут назад я готовилась к смерти, а теперь просто не могу себе представить то, о чём сказал Витька. Получается, я не собственность Я человек любит, значит он не будет со мной ничего делать и не выбросит. Или он меня любит не как в фильме, хотя смотрит как принц в фильме. Может быть, Витька принц? Или я просто сошла с ума, и это всё мне кажется? Значит, ты меня не бросишь? Я вглядываюсь ему в глаза в поисках ответа. Никогда, котёнок, отвечает мне Витька. Чувствую, что это правда. А раз это правда, значит я не умру. Пусть даже я сошла с ума, и мне всё это кажется, но я чувствую, что он не врёт. Ведь он же не врёт. Виктор Кох проснулся от рыданий. Света плачет так, как будто кто-то умер. Не стал размышлять, обнял её, а она, девушка вцепилась в меня как в последнюю надежду. Значит, дело совсем плохо. Что-то шепчет: "Дай мне быстрой смерти". Господи, да что же произошло-то? Тут её родания сменились отчаянным воем, и я ощутил, что внутри меня будто забилось какое-то стекло. И сразу же чувство, как будто папа встал за спиной, положив руки мне на плечи, поддерживая и успокаивая этим. Голова сразу же стала ясной, а в груди откуда-то взялось столько нежности, ласки и любви, сколько никогда в жизни не было. Теперь я знаю, что нужно делать, поэтому уговариваю своего котёнка успокоиться, хотя в душе зреет ощущение случившейся беды. Не проблема, а действительно беды. Одновременно что-то внутри дарит уверенность в том, что всё будет хорошо. Мы справимся. Тихо, маленькая, тихо. Витя рядом, шепчу ей, как очень маленькой девочке. Почему-то хочется сказать папа, а не Витя. Но я не даю себе этого сделать. Видя поможет, всё будет хорошо. Не будет ничего хорошо, хрипит Светка, явно задыхаясь от слёз. Я, я, я. Тихо, тихо, котёночек, уговариваю её, как малышку. Откуда у меня это знание? Откуда понимание, что именно надо говорить? Мы совсем справимся, всё решим. Не надо плакать, пожалуйста. Витя, Витенька, шепчет моя девочка, Дарья, понимая, что случилось что-то запредельно плохое. Тише, маленькая, сейчас мне важно её успокоить, пока не случился сердечный приступ. Откуда я это знаю? Хочешь меня взять? Произносит Светка и мои волосы делают попытку встать дыбом. Вот прямо настолько всё плохо? Не сдержав удивления, я всё же продолжаю её гладить. Её ужас бьёт по нервам так, что выдержать это просто невозможно. Я устраиваю её поудобнее и вдруг понимаю, Света не пользуется ногами. Для неё это катастрофа, для меня тоже была бы, если бы не внутренняя уверенность, что мы справимся. Судя по всему, у моей девочки отказали ноги. Точнее, она их не чувствует, отчего и паникует. Перед глазами встают страницы никогда ранее не виданого мной учебника психогенные нарушения, изданного на русском языке. В нём очень чётко и конкретно описаны последствия, полностью совпадающие с тем, что я вижу перед собой. Голова моей любимой девочки забыла, что у неё есть ноги. Так бывает после сильного испуга. В этом нет ничего нерешаемого, мы справимся. В конце концов, не она первая. Не выбрасывай меня, мольбой звучит Светкин голос. Маленькая моя, вот чего ты боишься? Вот от чего такая паника? Звёзды Да разве смогу я тебя бросить, родная моя? Эти мысли поражают меня, но понимаю, что они правдивы, ведь я люблю Свету. Это чувство, поднявшееся откуда-то из глубин моей души, дарит понимание, что да. Я никогда тебя не выброшу, не брошу и не оставлю. Я люблю тебя, Света, говорю и желаю просто зацеловать эти застывшие в удивлении глаза. Но пока нельзя. Не дай бог звёзды напугаю. Содрогаясь в раздражении, Света медленно успокаивается, а я беру её на руки, чтобы подойти к рюкзаку с медицинскими средствами. Мне нужен молоточек. Покупая всё подряд, я взял очень удачный вариант молоточка с иглой, щёточкой. Подхватываю рюкзак и иду обратно. Света вцепилась в меня обеими руками, не обращая внимания на сполша одеяла и почти не шевелится, только блестит глазами, полными непролитых слёз. Придерживаю девушку, присаживаюсь, достаю молоточек и аккуратно снимаю одеяло, стараясь не обнажить половые признаки. Светка на это никак не реагирует, то есть не чувствует. Откуда у меня такая уверенность в своих действиях, не знаю, но руки будто сами знают, что и как надо делать. Чувствительность отсутствует по всей длине ног. Кроме того, похоже будет проблема и с туалетом, а подгузников у нас нет. Да и как Светка отреагирует на подгузник? Но он ей необходим. Я, конечно, пока наблюдаю, хотя пугается она лиха. В такой нервозности нет ничего хорошего. Сейчас одену её во что-нибудь, а то ведь так и лежит, в чём на свет появилась. Судя по всему, её это почти не беспокоит, но одеться нужно. Так будет спокойнее и Светке, и мне. Вопрос только в том, откуда я это знаю, ведь я рассуждаю как врач. Сейчас мы оденем нашу девочку, говорю ласково, тщательно контролируя интонации. Потом покормим и будем массировать. Ты волшебный, шепчет Светка, будто боясь разрушить возникшую магию. Она уже поверила, что я её не брошу. Я вижу, как моя любимая хочет верить в хорошее, как она старается держать себя в руках и не может. Одеваю её, обязательно спрашиваю, что нравится и что именно она хочет надеть, стимулирую её робкую улыбку, отвлекает от прозашедшего. Пока одеваю, раздумываю. Можно носить на руках. Можно приспособить тележку, потому что инвалидных колясок в убежище точно нет. Пока буду носить на руках, глядишь, немножко пообвыкнет, и можно будет подумать о тележке. Натянул на неё бельё, подложив одноразовую прокладку для менструации. Хорошо, что я об этом подумал, когда закупался. Если не дотянет, хоть не будет такого стресса. Чувствительности у неё там нет. Это один из худших вариантов. Кстати, практически от пояса. Неизвестно, как ещё будет работать кишечник. Но вроде бы психогенка не должна влиять. Платье село отлично и нравится ей. Вот и ладненько. Варианта два, сообщаю Светке. Можно тебя носить с собой или ты можешь подождать, пока я приготовлю еду. Что выберешь? Уже вижу, чего ей хочется, поэтому не жду результата размышлений, а беру девушку на руки и пересаживаю на продуктовую тележку. Двухъярусная тележка удобна тем, что у неё высокая посадка, и я могу обнимать Светку, пока везу. Теперь спокойно едем в сторону кухни. Девушка чувствует мои руки, поэтому не волнуется. Всё-таки откуда я всё это знаю? Ведь знаешь же, и любовью меня буквально накрыло. Ну, любовь ладно, давно к этому шло. Знание-то откуда? Я же рассуждаю и понимаю происходящее как врач, чётко знаю, что делать при таком состоянии. А так не бывает. Чудесное прозрение они для сказок. В жизни такого быть не может. И ещё. Я точно умею обращаться с детьми. Почему? Беру себя в руки, не позволяя скатиться в истерику. Что и откуда я знаю, разберём потом. Сейчас у нас на повестке дня приготовление еды, потом массаж и отдых. А там посмотрим. Спешить нам совершенно некуда. Светка рано или поздно успокоится, а значит и ноги заработают. Или не заработают, но думать об этом не хочется. Хочу верить, что всё будет хорошо.